Тайны портретной экспертизы. Внуков Сталина выдал нос, а дочерей Николая II затылок. Физиогномика не развлечение и не псевдонаука. Этот факт доказывает мое интервью в газете Комсомольская правда 3 июля 2009 года со специалистом высокого класса Александром Дзининым, профессором кафедры судебных экспертиз. Московской юридической академии, главным экспертом Российского центра судебной экспертизы при Минюсте Российской Федерации, ведущим научным сотрудником экспертно-криминалистического центра МВД, заслуженным юристом, доктором юридических наук. Научными исследованиями в области портретной идентификации занимается с 1963 года. Вот что он рассказал о секретах портретной экспертизы. Фальшивый царь Александра Зенина я увидела в передаче «Главный герой» на НТВ. Он мастерски разоблачил двух потомков Сталина. Пожилые мужчины пытались убедить публику, что они его внебрачные внуки. Вождь якобы зачал их отцов, находясь в ссылке в Сибири внуки были так красноречивы что стали героями книги английского журналиста поверившего им и вот к расследованию пригласили эксперта зенина он сравнил лица внуков и портреты сталина его жены надежды аллилуевой и его детей василия светланы якова и сделал заключение у лже внуков сталина не читались антропологические признаки характерные для представителей кавказской группы населения к которой принадлежал вождь, другой тип носа, глаз. Их выдала славянская внешность. «Часто приходится разоблачать самозванцев», спросила я Александра Михайловича уже при встрече в Московской государственной юридической академии. «Редко, но случается», — ответил Зенин. «Пришлось, например, устанавливать личности членов семьи царя Николая II». «Но их же останки идентифицировали?» — недоумевая находятся люди, спекулирующие на великих именах», – сетует эксперт. Латвийский исследователь Анатолий Грянник написал книгу «Завещание Николая II». В ней он доказывал, что царскую семью не расстреляли в 1918 году. Они были спасены. Вместо них убили других людей. А Романовы тайно жили в Сухуме под разными фамилиями. После смерти Николая II, носившего фамилию Березкин, Грянник встретился с человеком, которому сам Романов-Березкин и раскрыл тайну. В книге были представлены фото семейства, а для сравнения фотографии царской семьи. Похоже? С первого взгляда не определишь. Мужчины пожилые были, с бородами, а две женщины в возрасте коротко острижены. Но мне повезло. В архивах сохранился снимок дочерей Николая после заболевания корью тоже остриженные и сняты в профиль, как и самозванки. И я увидел, что у них разное строение черепа. У мошенниц был чуть приплюснутый затылок, а у оригиналов яйцеобразный. Как Аленка доказывала, что она Аленка? Александр Михайлович, не так давно закончился судебный процесс по поводу спора об авторских правах кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на оформление обертки «Шоколада Аленка». На ней всем известное изображение пухлощокой девочки в платочке. Эту девочку зовут Елена Гиринос. Ее сфотографировал в 1962 году отец, когда ей было 8 месяцев. Все это доказано. И она спустя почти 40 лет решила потребовать с фабрики затиражирования своего лица, ставшего настоящим брендом, 5 миллионов рублей. Около 200 тысяч долларов. Но суд проиграла. Почему? «Такие случаи нередки в наше беззастенчивое время», – развел руками профессор Зенин. «Здесь мы имеем дело с гражданско-правовой казуистикой. В России защищаются авторские права изготовителя изображения, а не того человека, чье лицо представлено на изображении. В Гражданском кодексе РФ не прописано четко право на собственное лицо, как бы и в чем бы оно ни изображалось. Поэтому суд над Аленкой Аленкой и проиграла». Художник фабрики лишь отретушировал фотографию девочки, и она стала другим произведением. По той же причине не удалось получить возмещение ущерба в 22 миллиона рублей, около 900 тысяч долларов, и дочери известного артиста Михаила Жарова. Его портрет был размещен на обложке книги Сорокина «Голубое сало», и художник издательства отстоял свои права, потому что закрасил радужки глаз Жарова голубым цветом, изменил ширину брови, увеличил контур губы уши не стареют сколько вообще существует признаков описания лица более ста например рот по длине есть всего три формы большой средний малый но еще можно описать рот по расположению его углов по контуру каймы по соотношению верхней и нижней губы по выступанию их в профиль Как только начинаем дробить, то увеличиваем количество признаков. А что в лице человека остается неизменным в течение всей жизни? Уши и глазные щели. Но цвет глаз к старости становится светлее. В каком возрасте происходит изменение внешности? В 13-15 лет увеличивается нижняя челюсть и вырастает нос. В 25 лет складываются основные черты лица человека, характерные для него до наступления старости. В 45 лет многие мужчины начинают активно лысеть. Морщины и складки на лице становятся длиннее и глубже, особенно в области рта. К 60 годам толщина губ уменьшается почти наполовину. Подбородок, круглый в детстве, может стать угловатым и выступающим. Но старческие изменения происходят не со всеми. Это зависит от антропологической принадлежности. Например, старение резче выражается у узбеков, чем у украинцев. Условия питания и среды. Я запомнил фотоснимок одного человека, который побывал в местах заключения, потерял зубы, волосы, похудел. Но через несколько месяцев он восстановил свой внешний облик. И знаю много 70-летних людей, которые выглядят на 50. А чем объяснить исходство двойников Ленина, Сталина? Их сходство объясняется расовым, антропологическим типом, пропорциями лица и внешним оформлением, одежды, париком. Если их раздеть и смыть грим, то схожесть исчезнет. Ошибка Ламбразо. По чертам лица можно определить характер человека? Как это делают физиономисты? Я отношусь к этой науке с осторожностью. Есть, конечно, какие-то закономерности. Например, пессимиста выдает унылое лицо с опущенными вниз носогубными складками, а желчного человека – мрачный вид и желтоватый оттенок лица. Но лицо-то у него такое лишь в силу заболевания печени и не связано с нравом. Физиогномика же претендует на голословные прогнозы, основываясь на чертах лица. Например, если у человека орлиный нос, то он в 30 лет якобы должен жениться, а в 40 стать большим начальником. Известный итальянский криминалист Чезаре Ламбразо говорил, что у преступника обязательно выступающая нижняя челюсть и нависающий лоб. Это так? Я проработал несколько лет по линии уголовного розыска опера по дознанию и за все время только однажды встретил человека, к которому можно было бы относиться с опаской. Во всех остальных случаях злоумышленники – внешне обычные люди. Возьмем, например, мошенников». Почему они совершают преступления? Потому что их внешний облик располагает к доверию. Однажды я принимал участие в установлении личности одного насильника в Днепропетровске. Он знакомился с девушками, приводил их в укромное место и там насиловал. Очень симпатичный, открытый, приятный парень. Лицо стандартное. Про таких когда-то говорили комсомолец-передовик. А если бы он был безобразный, типа Квазимода, с ним бы никто знакомиться не стал». Так что практика показала, что теория Ламброзо ошибочна, и, соответственно, физиогномика несостоятельна. Один исследователь в 70-е годы проводил на Дальнем Востоке тестирование на совместимость членов экипажей, уходящих в дальние рейсы, и попутно ради развлечения стал обращать внимание на элементы строения лиц некоторых моряков и выводить некую зависимость. Например, если у кого-то маленькие уши, то он сангвиник, а если мочка мягкая, то флегматик. Эти наблюдения были неглубокие и эпизодические, но их предлагалось учитывать при комплектовании экипажей. Более того, на результаты этих случайных наблюдений до сих пор ссылаются как научный источник. А как вы считаете, с введением биометрических систем не исчезнет фотография из паспорта? Ведь будет достаточно сканирования радужки глаза или отпечатка пальца. Биометрические системы нужны для компьютера, сравнивающего два электронных изображения. Но машина может ошибиться, а эксперт – нет. Я уверен, что фотопортрет не исчезнет, потому что лицо человека – настолько сложный объект, что его можно изучать бесконечно. О чем расскажет череп? Профессор Александр Зенин скептически относится к френологии. Френ – по-гречески «дух», «рассудок», И, лего, говорю, искусство угадывать характер и способности человека по устройству его черепа. Однако многие специалисты с ним не согласны и применяют эту науку, которую еще называют картографией разума на практике. Вообще этой науке более двухсот лет. Первым, кто выступил с заявлением, что многое можно сказать о человеке, только ощупав его череп, был Франц Йозеф Галь еще в XVIII веке. Именно его считают основателем френологии. По его мнению, всем умом, нежностью, темпераментом и даже любовью заведуют строго определенные участки мозга. Следовательно, их увеличение, свидетельствующее о выраженности данного качества, сопровождается появлением выпуклости в соответствующем месте на черепе. Если же в положенном месте выпуклость отсутствует значит, способностью этой бог человека не наградил. Галь и его ученики создали даже подробнейшие карты мозга, где указали локализацию моральных и интеллектуальных качеств человека. У последователей Галля получилась очень удобная теория. Потрогал череп, и человек перед тобой буквально как на ладони. В середине XIX века итальянский психиатр Чезаре Ламбразо, всю жизнь проработавший тюремным врачом, Развил теорию Галля, высказав идею о том, что по строению черепа можно даже вычислить преступные наклонности человека. Более того, Ламбразо признал возможным не только устанавливать тип преступного человека вообще, но и различать черты, присущие отдельным категориям – ворам, убийцам, насильникам. Так, например, Ламбразо в своей книге «Человек преступный», написанной в 1876 году, писал, Убийцы – большей частью брахицефалы с мощными челюстями, длинными ушами и стекловидными глазами. Воры – далихоцефалы с маленькими глазами. Мошенники и совершающие поджоги отличаются кривым носом. Однако теории Галля и Дламбразо были убедительно опровергнуты уже в конце XIX века. И френологию отнесли к категории псевдонауки. Выяснилось, что в действительности психические свойства человека не определяются рельефом поверхности мозга. Кроме того, форма черепа не повторяет формы мозга. А вообще было бы очень соблазнительно опознавать преступников, пусть даже потенциальных, по шишкам на черепе. Однако опыт криминалистов свидетельствует, что преступления совершаются людьми самой разной наружности, иной раз даже вполне импозантной, о чем, собственно, и поведал нам профессор Зенин. Интервью с краниологом, специалистом по черепам. «Я видел череп с тремя глазницами», сообщил мне 16 января 1999 года заслуженный врач России, профессор Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Виктор Звягин. Виктор Звягин – один из немногих учеников Михаила Герасимова, первого реконструктора, воссоздавшего по останкам образа Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, героя слова о полку Игореве, Буйтура Всеволода, царей Ивана Грозного и Федора Иоановича. А вообще краниологов, хравио по-гречески «череп», ловие учения», не только в России, но и в мире по пальцам сосчитать. Костили Гитлера были сожжены. Череп может выдать пол, возраст, болезни, но только для этого надо его не семь, а сорок раз измерить, говорит профессор. Например, если лоб у мужчины чрезвычайно скошен к затылку, значит у него преждевременно, не в два года, а на первых месяцах жизни, зарос черепной шов, затронув лобные доли. Из-за этого возникают такие серьезные патологии, что человек может стать преступником. А если череп меньше объема мозга, то возникают техчайшие головные боли. Такую патологию я обнаружил, исследуя фрагменты черепа Гитлера, которые, как выяснилось, только в 1991 году хранились в российском секретном архиве. Правда, если это были кости действительно фюрера. Остались сомнения? По сведениям Елены Ржевской переводчика СМЕРШа, обожженные останки Гитлера, Евы Браун и овчарки были обнаружены в саду Рейхс-Канцелярии. Специальная комиссия, которую возглавлял Фауст Шкаравский, узнала Гитлера по зубным протезам, что подтвердил и личный зубной техник фюрера. Но оставалось много неясностей. Некоторые эксперты считали, что был нажим на свидетелей. Поэтому в 1946 году произвели повторную экспертизу. При раскопках в воронке были обнаружены еще одни осколки черепа, которые многие годы хранились в спецархивах. Провести сопоставление этих костей с первым черепом Гитлера до сих пор не удалось. Тайна за семью печатями. Только в последнее время мы узнали, что останки того человека, которого Шкаравский идентифицировал как Гитлера, много раз перезахоранивались на территории воинских частей в Германии, А потом по распоряжению Андропова в 70-х годах были сожжены и пепел развеян. Тогда как можно установить истину? Нужно еще раз исследовать прижизненные рентгенограммы черепа Гитлера, полученные при травме после покушения в 1944 году и подлинные зубные протезы. Я писал несколько записок в ФСБ, но ответа нет. «А жаль» потому что с помощью молекулярной генетики можно определить личность через установление родства. ДНК фюрера мы могли бы сравнить с ДНК его родителей и племянницы, ведь мы знаем, где находятся их могилы.